Глава 19 «Не нравится мне все это», — пробурчала Гуля, обуваясь. «Вот и где она? Почему не приехала до сих пор?» «Мы должны сказать Кононову», — решительно отрезала я. «Если в выходные был шанс, что она просто уехала в деревню, то теперь я не вижу причин скрывать пропажу. Да и преподы не слепые увидят, что нас стало меньше». Наступило утро понедельника, но Яна так и не приехала. Телефон по-прежнему был недоступен. «Вломят нам по самой неболой!» — мрачно вздохнула Гульнас. «И правильно! А если с ней что-то случилось? А мы как дуры сидели и молчали, хотя надо было сразу бежать к взрослым! Взрослые вроде теперь мы должны сами как-то решать проблемы». Озвучила я общую мысль окружающих, которую нам старательно забивали в головы. «Офигенно мы решаем, да?» Я ничего не ответила. На душе было тревожно. За то, что нам непременно попадет, я даже не переживала. По делам нам, идиоткам, безмозглым. Человек пропал, а мы даже не сообщили, куда следует. А вот за Яну было страшно. Догадки одна ужаснее другой лезли в голову и мешали сосредоточиться. Я все еще надеялась, что она покажется на пороге запыхавшаяся и веселая, и скажет что-нибудь вроде «Ох, еле успела! Автобус задержался! Думала, опоздаю на пары!» Но ее не было. Мы дошли до главного корпуса, но и в толпе студентов не обнаружилось никаких следов подруги. Зато Кононов уже был на своем посту, оглядывал первокурсников и что-то отмечал в планшете. Я робко подошла к нему и тихо сказала. «Сергей Иванович, у нас проблема». Он посмотрел на меня каким-то рассеянным взглядом, как будто мыслями был где угодно, только не в институте. «Что у вас, Тихонова?» «Давайте отойдем. Здесь говорите!» Чуть раздраженно ответил Кононов. «Не могу!» — замялась я. «Дело личного характера!» Сергей Иванович закатил глаза и еле слышно вздохнул. Всем своим видом он показал, что наши детские проблемы его страшно утомили. Странно как-то. Раньше он проявлял гораздо больше интереса к первокурсникам. «У нас Яна пропала!» Сразу озвучила я, когда мы немного отошли от толпы. «Яна?» – переспросил он. Сивцова, Сивкова, поправила я. В субботу ушла прогуляться и до сих пор не вернулась. В субботу? Чуть громче, чем следовало, переспросил замдекана. Почему я узнаю об этом только сейчас? По правде говоря, мы думали, что она уехала в деревню к бабушке. Она хотела купить флоксы и пошла в питомник растений, но нас не предупредила. Ну, может, телефон сел? Короче, она бы вернулась, но не вернулась. А мы не знаем, что делать. Я выпалила все, что хотела, и зажмурилась, приготовившись, что Кононов будет орать. Однако он совершенно спокойно уточнил. «Почему вы думаете, что она не в деревне?» «Так ведь понедельник же, учеба!» — растерялась я. «Возможно, опоздала на автобус и приедет позднее. А если нет?» Так. — решительно отрезал Кононов. — Проблему я услышал. Теперь идите на занятия и ни с кем это не обсуждайте. Если кто-то будет спрашивать, скажите, что Сивкова уехала к бабушке в деревню и приедет позднее. — Но она же пропала, — соспорила я. — Я же сказал, что услышал, — терпеливо повторил Кононов. — Дальше сами разберемся. За сигнал «спасибо». «У вас сейчас есть занятия поважнее. Иначе на сессии придется не сладко. С вами и так ничего не понятно». «В смысле?» — насторожилась я. Кононов сообразил, что сболтнул лишнего и поджал губы. Взгляд его синих глаз устремился куда-то вдаль, как будто меня возле него не было. «Сергей Иванович, что со мной непонятно? Да не именно с вами, Тихонова!» «С вами это, с вашей группой!» Он говорил нехотя, но я чувствовала, что это то, о чем мне нужно знать. «Я буду ходить за вами весь день, пока вы не скажете мне, что не так с нашей группой», — пригрозила я. Я даже не надеялась, что эта угроза возымеет хоть какое-то действие, но постаралась вложить в голос максимум решимости. Неожиданно Сергей Иванович перестал хмуриться и пояснил. «С вами получилась совершенно загадочная история. Набор был ровно 100 человек. Мы взяли бы и больше, но так сложилось. Более того, когда стали разбивать вас на группы, то 90 человек мы смогли раскидать на 6 групп. Получились примерно однородные группы по способностям». «То есть эти ребята уже проявили способности к магии?» «К определенной магии» уточнил Сергей Иванович. «Это ни о чем не говорит, конечно. Еще неизвестно, как проявятся способности дальше. Вполне может быть, что те, кто поджигал диваны, пойдут в итоге на зоологов, а те, кто видел призраков, станут химиками. Но сейчас нам было проще разделить именно так. Да и ребятам есть о чем пообщаться. А с вами вышло сложно». «В каком смысле вы пока не проявили никаких магических способностей? Точнее, никаких определенных способностей?» «Так, может, нет их вовсе?» — нетерпеливо перебила я. «С чего вы взяли, что они вообще есть?» «Потенциал, Злата Александровна, потенциал каждого из вас в разы выше, чем у других ребят». «Подумаешь!» — молнии, пульнул в одноклассницу с перепугу. «Пуф! Там вспышка магии! Была на 2-3 балла! А вот у вас...» «У нас больше?» — удивилась я. «Существенно!» — подтвердил Кононов. «Только не забивайте себе этим голову и не распространяйтесь! Не буду!» — пообещала я. «Я даже в это не верю!» «С чего вы вообще решили, что у нас есть потенциал? Помните, на занятии по редким артефактам вы работали со сферой Новикова? Так вот, вы единственная группа на потоке, которая это смогла. Лично вас даже Алла Григорьевна отметила как очень перспективную студентку. Допустим, согласилась я». Но до этого способности никак не проявлялись. У меня точно, у моих соседок тоже. Никто из нас ни разу не совершил ничего необычного. Кононов задумался, подбирая слова. Ему явно было нелегко. То ли он пытался донести сложную мысль до меня бестолковой, то ли сам не до конца понимал, о чем пытается сказать. «Способности проявились» просто странным способом. Такие случаи и раньше бывали. Высокий потенциал в купе с нечеткими проявлениями мог дать как просто умеренное владение разными видами магии, так и невероятный уровень владения всеми магическими инструментами. Полный абсолют. Есть у нас такой студент на третьем курсе, двое на четвертом, а вот на втором ни одного нет. А в вашем потоке сразу десять человек. Десять. Ну, сейчас девять. Типа мы избранные? Типа да, согласился Сергей Иванович. Типа особенные. Но это надо развивать. Поэтому вас вот так в одну стаю и согнали. Вы у нас ценные-бесценные. Золотой кадровый резерв. Бриллиантовый фонд. Угу. Недоверчиво хмыкнула я. «Так откуда взялся потенциал-то? Вы его в хрустальном шаре разглядели?» Сергей Иванович снова нахмурился. То ли ему не нравился мой тон, а кому бы он понравился. Я и сама была не в восторге от того, что набросилась на него с расспросами. То ли тема была слишком тяжелой. Он собрался с мыслями и выдавил. «Вы все выжившие!» Вы выжили там, где любой человек на вашем месте погиб бы моментально. У каждого из вас своя история. Но вы все умудрились остаться в живых, выдав мощную вспышку магии. Помнишь, я говорил про взрыв баллона, после которого ты оказалась в больнице? Я медленно кивнула. Кажется, тогда он сказал, что мне просто повезло. Так и было, наверное. А еще меня снова обдало жаром от того, что он понизил голос и перешел на «ты». Зачем он так делает? Так вот, гаражная ворота из толстой тяжелой стали вышибла взрывной волной, как раз, когда ты проходила мимо. Этими воротами тебя буквально впечатала в стену напротив. Стена толщиной в два кирпича просто рухнула, а сверху листы раскуроченной стали. Какие-то железяки из гаража, куски арматуры, болты, гвозди. И еще бог знает что. И ты в этой вот куче. На тебе не царапины. Ты не просто выжила, ты нисколько не пострадала от того, что тебя фактически похоронила под обломками гаражей. Расплющила кусками бетона и железа. «Повезло», — выдохнула я, не в силах отвести взгляд от его синих глаз. Внутри все плавилось от его низкого голоса, а смысл слов едва доходил до меня. Полное обследование не выявило никаких повреждений, никаких. Люди иногда о свои ноги спотыкаются и расшибают лоб об землю, а ты просто потеряла сознание, поймав головой ворота гаража. И память всего пару минут до взрыва. После того, как ты очнулась в больнице, никаких провалов не было. «Так значит, мы выжившие», — протянула я. «Верно, Злата Александровна», — Тон Кононова снова стал деловым. «Вот как он это делает?» «Погодите, а та первая пропавшая девушка, она тоже выжила в какой-то катастрофе?» «Это вам знать не обязательно». «Когда мы ее найдем, она сама с вами поделится подробностями, если сочтет нужным», — сухо отрезал Сергей Иванович. «А мы ее ищем?» — также сухо осведомилась я. «И это тоже не касается студентов». «Еще как касается!» — со злостью крикнула я. «У нас уже двое пропавших, и обе из моего блока. Что, если я стану следующей?» «Что, если это какой-то маньяк?» «И если это так, Тихонова, то я настоятельно рекомендую вам не покидать территорию кампуса. Здесь вы в безопасности. Я уже говорил об этом. Не выходите, не болтайте лишнего. Делайте вид, что все в порядке». «Хорошо, возьму пример с вас», — язвительно пообещала я и тут же испугалась своей дерзости. Разговаривать с преподавателем в таком тоне, пусть и с таким добрым и мягким, как Сергей Иванович, недопустимо. К счастью, он не стал заострять на этом внимание и позволил мне скрыться с его глаз. Нет, ну просто в голове не укладывается такое равнодушие. Пропала уже вторая студентка, а никому нет дела. Еще и требует сохранять спокойствие и не рассказывать. До начала занятия оставалось минут десять, и я пошла в аудиторию. Гуля уже заняла мне свободное место, и я бухнула рюкзак на стул, всем видом демонстрируя свое недовольство. «Отшил?» — тихо спросила соседка. «Угу», — кивнула я, — «послал подальше». Мол, нечего тут панику разводить, сами разберутся. Может, она вообще у бабушки в деревне. Смешно. И никого не предупредила. Тихо слиняла, кивнула Гуля. Нам-то могла бы и сказать. Ладно, я до туалета и обратно. Надеюсь, успею. Она выскользнула за дверь, а я стала выкладывать учебники и тетради. «Привет!» раздалось сбоку. Полина, сияя счастливой улыбкой, расположилась за соседним столом. Утречка, улыбнулась я в ответ. Хотя на душе скребли кошки. Ты вся светишься, заметно, да? Хихикнула она. Потренируешь ментальную магию. Угадаешь от чего? Не может быть, ахнула я. Купили машину? Поля радостно закивала. Не Rolls Роуз-Ройс, конечно. Так подержанный Nissanчик, но хорошенький, оранжевый и на автомате. Что еще для счастья надо? Я искренне порадовалась за девушку. Действительно, если она так мечтала об этом, что за два года изо всех сил стремилась к цели, то оставлять ее обещанной награды было бы некрасиво. Никто не тянул родителей за язык. Но уж раз пообещали, надо держать слово. Вот мои молодцы, ничего не обещали, ничего мне и не должны. И обижаться на них — грех, все честно. «Жаль, что мои не могут себе позволить купить тачку. Но я сама виновата. Надо было предусмотрительно родиться в богатой семье. Может, Алинке повезет больше?» И Ольга Владимировна вывернется мехом наружу. Но накопит таки на авто для дочери. «Одно плохо», — пригорюнилась Полина. «Некуда ездить. Хочется покататься, прямо сил нет. Руки таки чешутся, за рулю хватится». «А зачем? Вокруг кампуса кататься? Была бы хоть дача, как у всех нормальных людей. Я бы туда съездила и обратно, а потом еще раз можно. А у вас нет дачи?» – удивилась я. В моем понимании обеспеченные люди могли бы позволить себе загородный дом. Причем даже не сарай с туалетом на улице, а хороший комфортный дом с отоплением и удобствами внутри. «Какое там!» – махнула рукой Поля. Мама ненавидит все эти кусты-цветы. Для нее лучший отдых — это либо валяться на тропическом пляже с коктейлем в руке, либо шляться по музеям в Европе. По мне скука смертная. Если на море можно хотя бы с аквалангом понырять или на острова сгонять, то в Европе делать вообще нечего. Ну что я там не видела? Башню эту Эйфелеву, на которой уже у любого чичика есть фотка, «И не говори!» — вздохнула я. «Прямо кринж!» «Вот-вот!» — подтвердила Полина. «А была бы дача, можно было бы и друзей взять, шашлычки пожечь, пожарить!» — поправила я. «Можно и пожарить!» — не смутилась девушка. «Вот ты бы поехала!» «Я обожаю природу, лес, домишки эти деревянные, весь этот загородный вайп! Жить там не хотела бы!» Но выезжать на выходные было бы ауф. Что думаешь? Я не успела ответить. В аудиторию широким шагом вошла Вульф, лишь чудом не заметив, как Гульнас проскользнула за ее спиной на свое место.